Глава 33. Демонология. Летающая Академия. Замок Овна. Подлетали мы к замку Овна под веселый разговор об истории замков Академии. Отец, видимо, переживал за мою успеваемость и хотел проэкзаменовать по этому предмету. Вот только мне действительно удалось его удивить. А у Фарзы это замок Козерога из Лускани. Зодиак угнал его вместе с куском одноименной скалы Из Дитрия же – королевство вампиров, а Нотариус увел аж два. Кике? Или замок близнецов? Индехар замок Овна. Вот как? Папуля действительно приятно удивился моим знаниям. Тем не менее, продолжил расспрашивать. А рыбы? Арагон из Арагата, а замок Рака – Кракан с острова Калиоса. Мефии, по сути. Это отколотая часть суши. Хм, не знал. Со вздохом пришлось признать, что я действительно раньше не спешила раскрывать свои таланты, в особенности перед родителями, чтобы того и гляди не отправили учиться в академию после деревенской семинарии. Да уж, усмешка судьбы. Хотела, не хотела, а все равно попала. Во всех смыслах этого слова. Размышления могли еще долго водить меня по прежним воспоминаниям, если бы не слова отца. «Подождите нас, уважаемая!» Откликнул он кого-то, присмотрелась и узнала Эвину. «Это действительно замок Овна?» «Э, «Да, магистр Дорвиндаль было ему ответом. «О, привет, Лея! А это уже мне». Я помахала подруге, и мы вместе нырнули под арку, оказываясь в огромном холле с расписанием для пятого курса, судя по заглавию. «Ты, кстати, знаешь, что мы нашли в Икрусе спросила она, дернув меня за локоть. тем самым, видимо, предлагая немного отстать от впереди идущего преподавателя и моего отца по совместительству. мое немое удивление было ей ответом. Сердце пропустило удар. Я готовилась услышать чудовищную правду. Ужасное зрелище того, как его тело скинули в дырку в полу, промелькнуло перед глазами, заставляя скорбно поморщиться. — Да не волнуйся ты так, он жив! Успокоила меня и вина, наверняка прочитавшая эмоции на моем лице. Вот только с памятью большие проблемы, даже хуже, чем у Умбиган. Вот как, а может, все дело во времени одержимости твиглом, хотя чудо уже то, что он жив остался. Безусловно, мы ненадолго замолчали, продолжая шествовать по каменным коридорам, украшенным разными фресками, с изображениями наверняка каких-нибудь великих деятелей вампиров. учитывая то, откуда угнан замок. «Прошу, заходите!» С этими словами папуля пропустил нас вперед первыми. И если бы не настроение, наверняка воскликнуло бы от восторга из-за увиденного. Помещение нашей аудитории было абсолютно круглым. Хотя с виду и не скажешь, что в замке может существовать такая комната. Но нет, она действительно существовала и поражала своим видом до глубины души. Нет. Не расписными стенами из красной краски с золотистым орнаментом и не колоннами, которыми был обнесён по кругу довольно широкий солнечный колодец. И даже не столько фонтан с каменной скульптурой в центре заставлял трепетать, сколько все это вместе взятое. Поразительно еще и то, что помещение было светлым и абсолютно не требовало магического освещения. «Присаживайтесь». приказал папуля нам обеим застывшим на проходе, указывая на каменные ступеньки, на которых уже расположились пришедшие студиозы. Из нашей же компании не хватало только еще одного Инлика, брата Эвины, и еще, конечно, Викруса Сина и Дангота. Анлитию я не считала по умолчанию, она со старшего курса. Тем более, как я уже успела понять, решив противиться договорному браку до последнего, Лид по-прежнему скрывалась. Мы прошли и сели рядом с Ортой, которая первым делом вместо приветствия протянула мне камень сплетен. Все преподаватели словно с ума посходили, мечутся по замкам, что-то ищут, показала она мне чью-то надпись. А я невольно вспомнила поведение в дрынки и лишь кивнула в ответ. Недовольная этим, Орта тут же прошептала мне на ухо. «Ты что-то об этом знаешь?» «Не-а», ответила я. и поджала губы, умолкая, перехватив строгий взгляд отца. Но наша королева сплетен не унималась. А почему замки летят в сторону Гвады? На это даже отвечать не стала, отрицательно помотав головой. Ведь в это время отец как раз начал занятие, прочищая горло негромким кашлем. — Здравствуйте, студиозы! — поздоровался папуля. — Здравствуйте, магистр Дорвиндаль! Хором ответила ему наша группа. меня немало удивил поголовный интерес с которым остальные взирали на моего отца и когда это он только успел завоевать такой авторитет можете не удивляться что на втором году обучения вам будут преподавать предметы пятого и четвертого курсов но раз уж вам назначили для обучения некромантию то и демонология будет весьма полезна поэтому все вопросы на этот счет прошу сразу опустить он ненадолго замолчал Ожидая услышать возражения, которых не было. студиосы лишь с интересом внимали дальше. А я не в первый раз удивилась наличию у моего папуля навыков ораторского искусства. И тому, как он держал интонацию, делал акценты на значимых словах, звучало действительно убедительно. «Значит, продолжим. От мало до велика все мы еще с детства слушали одни и те же страшилки». о демонах и нежити. Но так ли они правдивы? И что вообще можно вынести из всех этих сказаний, баек, легенд? То, что они враги, предположил кто-то сбоку от меня. И это, безусловно, правда. Но не совсем. Мой отец поднял руку и преобразил скульптуру фонтане за своей спиной. После этого отошел в сторону, позволяя остальным ее обозревать. «Они не враги, они противники», сказал отец, указывая рукой на Суккуба. «Но только до тех пор, пока вы не склоните их к сотрудничеству или не подчините. Ведь даже домашние животные имеют в своей родословной диких, необузданных представителей. Например, собаки дальние — дальние-дальние родственники волков. И что, если домашние демоны? По рядам студиозов прокатился смешок после слов Вирфальца. Ну да, он и промолчать, вещи несовместимые. Именно о домашних магистр сделал акцент на этом слове. Нет, но есть демоны, живущие среди нас, то есть добровольно сосуществующие с людьми, а есть демоны, подчиненные некромантами. Таких мы для упрощения называем нежитью, потому что, подобно зомби, они лишены воли, и лишь подчиняются хозяину. И раз уж мы заговорили об этой теме, то сразу хочу спросить, как называется этот подвид?» В аудитории повисла тишина, а я решилась наконец обнаружить свои знания. «Это суккуб, живут в вольном поселении, не неподвластном правителю ада. Они избирают свою собственную королеву, как и инферналы, кстати. Проживают же оба вида, близ южных кратеров, на границе с преисподней». Отец слегка улыбнулся, но, увы, оценку ставить не стал. Наверное, чтобы не подрывать свой авторитет. Отлично сказано. Он все-таки похвалил после недолгого молчания и снова повернулся к статуе, преобразуя ее в следующий вид, со словами «А это?» И снова тишина. Меня так и подмывало ответить. Закусила губу, припоминая рассказы сестры, которая буквально муштровала меня по всем видам демонов. поэтому в итоге не удержалась и снова выдала, глядя на гиганта Пузана со свиным рылом и клыками. «Это хряк, низший демон». После моих слов негромкие смешки прокатились по аудитории, а кто-то даже заворчал, мол, так и я мог ответить, что невольно опять навело на мысли. Не иначе, как сам чёрт меня за язык дернул произнести свои мысли вслух. «Про точное расположение рассказать не могу», ведь их племена кочуют по адовым территориям и не имеют постоянного места жительства. А все потому, что эти едят все и всех подряд и даже устраивают племенную охоту на лазартов, адовых червей». После моих слов смешки прекратились. Некоторые студиозы даже попытались отсесть от меня подальше. Я же только сейчас поняла, как умудрилась подставиться. Но папу моего это не волновало от слова «совсем». Он с легким удивлением решил и вовсе продолжить разговор, будто со мной одной, причем официально. Что ж, студиоза Дорвиндаль, раз уж вы на удивление хорошо осведомлены, то, может быть, расскажете нам про всю адову стратификацию и вертикаль власти? Легко, выдала, не подумав, ведь действительно вопрос для меня простецкий, поэтому начала перечислять. Вертикаль власти демонов? Зиждется на власти сильного над слабыми, но как бы мы ни привыкли представлять себе силачей эдакими мускулистыми мужами, словно ходящую гору мышц, у демонов все наоборот. Как правило, чем меньше габариты демона, тем большую угрозу он несет, потому что, помимо силы физической, у них, как у людей, есть магический наследуемый дар. Ближе к теме! подтолкнул меня отец. А я вздохнула. и стала перечислять словно по учебнику. «Первыми в страте власти из высших демонов идут архидьяволы, это род властителей», перевела взгляд на статую. «Магически одаренные, сильнее людских архимагов и, соответственно, гораздо опаснее их, потому как несут в себе знания многих и многих дьявольских и смертельных заклинаний, умеют управляться с проклятой магией». «Пока я рассказывала», Папуля как раз изобразил того самого архидьявола с расправленными в сторону перепончатыми крыльями, человеческим мускулистым телосложением, хоть и ростом гораздо выше среднего мужчины. И самое главное, с человекоподобными стопами, но внушительными когтями на пальцах. А еще обязательно отличительная черта – сложная форма длинных рогов, их великая гордость. Далее. Папуля вывел меня из задумчивости. Далее идут архонты. Ростом выше, но магии у них меньше. И сами слабее. Бывают шипастые, бывают крылатые. Бывают крылатые и шипастые одновременно. Но обязательно краснокожие разных оттенков. Тоже рогатые, только уже с копытами. Живут в так называемых полисах. Управляют низшими демонами. Подчиняются напрямую повелителю ада. Правда, в этот раз я не стала дожидаться следующего папиного тычка, продолжив отвечать. Про третий и четвертый вид высших демонов я уже обмолвилась. Это сукубы, иными словами, энергетические вампиры, и в своей человеческой форме очень даже похожи на кровососов, тоже клыкастые. Но на этом сходство и заканчиваются. Ведь сукубы хвостатые в апостасе рогатые и с копытами. А вот про инферналов знаю меньше, только то... что это ходячие сгустки энергии и что телосложение у них может быть разным. Но обязательные черты, присущие только им, все же имеются. Шепелявый голос, хромота из-за странной формы стоп, так называемая каменная кожа. А еще говорят, что из глубоких трещин в них искрится чистая энергия, имеют способности к похищению и впитыванию чужеродных магий. Немного пожевав губы, я также вспомнила про один подвид высших, Который чуть не пропустила. Да, есть еще и инкубы, но про них ровным счетом ничего не знаю. Но тут отец решил наконец вмешаться. Инкубы это разновидность суккубов, рожденных с дефектом, по мнению их соплеменников ведь они не поглощают эмоции и магию, а наоборот, внушают и делятся. Таких изгоняют из племен в период подросткового взросления, когда сила проявляется, и потому. Они вынуждены скитаться по территориям преисподней, как и остальные, изгнанные из ада. А некоторые из высших даже выбираются к людям через запретную башню и умело скрываются среди нас, потому как настолько одрены магически, что умеют призывать человеческую ипостась. Другие же низшие демоны этого лишены. А еще их выдают более звериные повадки и аппетиты. Как, например, черти? Опять подал голос Вирфальц. Правда, папа даже не стал его осаживать из-за интересного намека, а лишь терпеливо пояснил. Кстати, о чертях. Они единственные из низших, способны к магии. А теперь записывайте. Помимо перечисленного моей дочерью, есть еще арк-легионеры. И он поочередно стал показывать виды демонов, колдуя над скульптурой фонтане. Урзгулы, практически обделенные мозгами. И это не шутка, да подлинно стало известно после нескольких экспериментов. Мозг этих великанов не превышает и 5% от общей массы тела. Далее идут черти, горгульи и их сородичи-горгулы, и, собственно, бесы. А раз уж я упоминал про нежить, то это не демоны. Точнее, не столько демоны. Это поднятые из могил трупы. А уж поднят он и пленен ижейскими заклинаниями, или же захвачен некромантом с помощью адовых кругов, здесь вообще без разницы. Будь это скелет или зомби. Главный принцип, характеризующий нежить – отсутствие или подавление души. Тогда зачем нам изучать их различия, если все они так или иначе нежить, когда к ним применишь адовые круги?» – спросила Орта. «Потому что до применения этих самых кругов нужно еще дожить». И как минимум выучить, точнее нанести, правильную последовательность на ногти верным составом. Ведь произносить эжейские заклинания, например, вслух, не смирится даже зодиак или дрыньки. Да и сам Дивди Гускидфулд боялся навредить себе или остальным. «А как же Рам Дорвиндаль?» – послышалось из-за распахнутых дверей комнаты. И голос я узнала. Это был дрыньки собственной персоной. «Ваш отец?» Помнится, вызвался блуждать по аду в поисках, по-моему, печати для закрытия запретной башни, как самый способный к ижейским заклинаниям. Да, и именно поэтому, по возвращении оттуда, он основал Святую Долину и обнес ее барьером, потому как не нашел решения, проворчал Эгвин. Меня же к смертельным заклинаниям он не допускал и даже запретил поступить в Школу Смерти или Академию Нежити. Поэтому, увы, его секреты ушли вместе с ним. Как жаль! Андийан сказала, что именно у тебя хранится его дневник. Собственно, за ним меня и отправили, а еще за тобой, Эгвин. Можно тебя на минуточку или часик? С этими словами Вус многозначительно кивнул себе за спину, как раз в тот момент, когда замок слегка тряхнуло. Папа лишь пожал плечами и, прежде чем покинуть островок света в центре комнаты, указал пальцем в мою сторону. Из аудитории не ногой. Да уж. И он стремительно покинул комнату вместе с Дрыньки, вызвавшим его. Первые отмерла, конечно же, Орта. Она вдруг начала что-то настукивать на камни сплетен, а я в этот момент отчетливо ощутила нестерпимое желание подслушать. О чем они там сейчас говорят? Ведь наверняка о Таише. Я тоже должна знать. Вот только как смыться к выходу? когда половина студиозов сейчас молча на меня взирает, как на какой-то диковинный экспонат академического музея. И погода словно мысли мои прочитала. Или же мне настолько повезло. Хотя вряд ли это можно назвать везением. Неожиданно случилось самое настоящее солнечное затмение. В несколько мгновений светило на небе словно потухло, оставляя после себя... Лишь желтый блеклый ободок на прежнем месте своей половинкой выглядывающей из-за края светового колодца. Наступила кромешная темнота, чем я и воспользовалась, метнувшись к выходу, стараясь не терять ни минуты. Вот только когда выбежала в коридор одна, в полной мере ощутила величину своей глупости. Воздушным потоком меня тут же снесло к стене, и я вновь стала уменьшаться в размерах, как тогда у сестренки на свадьбе. после чего меня запихнули внутрь магического рюкзака прежде, чем на мой крик в коридор выбежал кто-то из наших. Ну увы, меня к тому моменту уже успели пленить. Оказавшиеся внутри магической сумки Дангот и Швинг больше не позволили и пискнуть. Какого чёрта? Дан, что ли, с ними? С каких это пор? Его потная рука и зажала мой рот, и заодно нос, рыжий уродец стиснул мои руки, не позволяя даже дернуться. Прежде чем полезная мысль щелкнуть ногтями принеслась у меня в голове, острая нехватка кислорода сделала свое дело. Мозг отключился, глаза закрылись, и меня бросило в непроглядную глубокую тьму.